Глава 15. 3-4 ноября 2022 года. Четверг, пятница Елена Петраш. Давно я себя не чувствовала так давным-давно. И описать охватившие меня чувства и ощущения я не могла. Тут и смущение, и трепет, и жар, и растерянность, и неловкость, и даже страх, и паника. Ну, в общем. И вот я стояла в кабинете главврача и доставала из шкафа новую рубашку. Доставала подрагивающими пальцами и с какой-то дурацкой нервной улыбкой на лице. Достала, осторожно свернула, чтоб не помять, и... И в дверь постучали, потом она открылась, и на пороге выросла фигура Елизаветы Львовны. Загадочная улыбка на ее лице при виде меня сначала сменилась удивлением, а потом и раздражением. Или даже злостью. «Елена Владиславовна?» «А вы что здесь делаете?» Широкие холеные брови загнулись дугой, даже несмотря на то, что ее мимика была почти полностью заблокирована ботоксом. «А я... Здравствуйте, Елизавета Львовна!» Пролепетала я, лихорадочно думая, что бы такое соврать. Демьян Ильич вылил на рубашку кофе и попросил меня принести новую. «Вот как?» Не поверила. «И зачем только я соврала? Вот зачем, а? Чем думала?» Что такого было бы сказать правду, особенно с тем, что врать-то я ни разу не умею. Да, ну хорошего дня, Елизавета Львовна, сказала ей пулей вылетела из кабинета, щеки горели, сердце колотилось как бешеное. Я чувствовала себя очень глупо, мне было стыдно, даже не знаю за что именно, за вранье, возможно. Вот с чего было не сказать правду, ален «Ах, у тебя возникло ощущение, что случившееся это ваша со звереным общая тайна, потому что он не хотел, чтобы кто-то знал, что он повредил швы?» «Да ты, смотрю, как была дурой, так и осталась». Снова придумала себе не весь что и неизвестно зачем. Шмыгнула в операционную. Там Зверин сидел на кушетке и с кем-то говорил по телефону. Взгляд невольно зацепился за его прокачанные прессы, широкие мускулистые плечи. Вот честное слово, такое ощущение, что парень не главврачом работает, а тренером по фитнесу, потому что тело у него, как у античной статуи, даже лучше. Вот Вова, например, тоже был завсегда темп зала, а все равно не выглядел так, как… Вот, Леночка. Вспомни о Вове. О том, чем закончилась твоя большая и чистая любовь. Пф, любовь. Уж что, влюбляться я не собираюсь. Тем более в… Спасибо большое. Хриплый голос прервал мои мысли и выдернул в реальность. Когда Зверин забирал у меня рубашку, наши пальцы снова столкнулись. И снова, вот, честное слово, возникло ощущение, что я обожглась. И жар этот из кончиков пальцев разлился по всему телу. Что, черт возьми, со мной такое? Ну да, секса у меня не было уже больше полугода, но... Я же не из тех, кто может просто хотеть этого с мужчиной, которого плохо знаешь и не любишь... У меня всё и всегда было по большой любви, и не сразу. Зверь, надеваясь, поморщился, а я... «Давайте, помогу!» — подцепила полы рубашки, помогая ему надеть. И вот мы снова оказались слишком близко друг к другу. И его запах, личный, смешанный с очень тонким и дорогим ароматом парфюма, безнадежно окутал всё мое существо. Невольно я вздохнула поглубже. Черт, лучше бы этого не делала. Честное слово, запах, жар большого и сильного тела, сама ситуация. Черт, стыдно просить, но с пуговицами не поможете. В его темном взгляде горел огонь. Нет, мне не показалось, и огонь этот обжигал меня, обжигал и зажигал, пробуждал что-то давно уснувшее, забытое. С мелкой моторикой пока беда. Конечно. Ага, с мелкой моторикой у него беда. Если у кого и беда, то у меня. Ведь зверен ранен, а я полностью здорова. Но застегиваю пуговицы так, словно был у меня поздний паркинсон. Застегиваю и случайно задеваю его тело, обжигаюсь, краснею. А, господи, Лена, ты врач. Ты тел перевидела столько уже, что не упомнишь. И каждый раз тебе было плевать. Ах, нет, не каждый. Помнишь, что было, когда ты в последний раз залипла? Помнишь ту ночь в ночном клубе, точнее, в машине скорой возле него? Ночь, когда ты познакомилась с Вовой? Помнишь, что было дальше? Готово. Дальше перевесь, и снова слишком близко. Слишком, слишком, слишком. Спасибо. И снова глаза в глаза. И спасительная вспышка в памяти. Чуть не забыла, вас Елизавета Львовна искала. По мужскому лицу пробежала тень. Не рад этому? А почему? Между ними что-то есть, и они поругались. Ну а что, он свободен, она свободна, они вместе работают. Оба успешные, реализовавшиеся и внешне. Что вы ей сказали? Что вы пролили кофе на рубашку. Честно ответила я краснее. За это отдельное спасибо, Елена Владиславовна. Не хотел бы. Что и требовалось доказать. Они вместе. Ну и хорошо. Тогда же лучше. Почему тогда же лучше, Лен? Тебе до него ничего. До него и до всех, всех остальных. Пискнул телефон. Новый вызов. У меня вызов. Хорошего вам дня, Демьян Ильич. И вам, Елена Владиславовна. Боженька, спасибо тебе, что послал мне вызов. Пусть даже это алкаши какие-нибудь будут, я согласна. Почему ты согласна, Лена? Что у тебя такого происходило? Помогла начальнику как врач и как коллега. И на этом все. Демьян зверен. «У тебя есть планы на выходные?» Лиза поймала его взгляд. Чуть наклонилась, сделав так, что плажбинка в расстёгнутой на несколько пуговок блузки стала виднее. Бриллиантовая подвеска призывно блеснула. «У Лизы есть что показать, что правда, то правда. Вот только Зверину оно не надо от слова «совсем». Не привлекает она и не привлекала никогда, несмотря на то, что с ней были бы явно максимально прозрачные партнерские отношения на равных. Если бы он хотел каких-то отношений, а он не хотел, до недавних пор не хотел от слова совсем. Валяться в кровати буду и отдыхать, рановато на работу вышел, не восстановился еще. Веска и с намеком. Давай я тебе немного помогу в этом. Она тоже с намеком. Помоги. Я и завтра выходной взять хочу, отлежаться дома. Подменишь, окей?» У Лизы классически красивое лицо. Вот прям все по золотому сечению. Тронутое косметологами, конечно, да, так что от мимики рожки до ножки. Но сами рельефы родные. Тонкие, гармоничные, аристократичные где-то даже. И вот сейчас на этом гармонично-аристократичном лице появилось выражение злой досады. Надо же, как оно ему подходит. Игривость нет. Она на Лизином лице как маска, так и хочется сказать: не верю. А вот недовольство, злость, холодная решительность это да, это ее. Конечно. Спасибо, Лиза, буду должен. Мол, все свободно. Ах, да, Демьян, я у тебя сегодня в кабинете Елену Петраш застала. Она что-то там говорила, что ты попросил рубашку принести. Да, так и было, кофе обляпался. Левой рукой все делать одище. Подчиненных в свой кабинет пускать такое себе. Тут документы и информация не для всех. Документы у меня в сейфе и в компе под паролем. А своим коллегам я доверяю. Ты нет?» «Я человек новый. Пока присматриваюсь, кому можно доверять, а кому нет. И это Елена, девочка-припевочка, глазки всем строит, дружить пытается. Слишком сладкая». «Это кому это она глазки строит? Коля? Зверин почувствовал, как внутренности обжигает ревность. Она же сегодня как раз к нему и шла. Просто операционно и перепутала. И так по-свойски, как к... «Ты правда не доверяешь человеку из-за того, что он слишком хороший?» Насмешливо бросил Зверин. «Я не сказала, что не доверяю. Просто так присматриваюсь и беспокоюсь о том, что у тебя кабинет, проходной двор». «Обана!» «Лиза, спасибо за беспокойство, но забываться не надо, окей?» Сказать он попытался спокойным тоном. Ничего не хватало, чтобы она заподозрила что-то личное клени. Но судя по тому, как побледнела женщина, у него это особо не получилось. Да я не хотела сказать ничего плохого, что ты... Ты все не так понял, затараторила она. А это уже манипуляция, Лис, подмигнул он ей. Извини, сникла она. Я пойду работать. Угу, иди. Когда она вышла, царственная и виляя обтянутыми длинной юбкой крутыми бедрами, Зверин глухо выругался. В край офигела! Он такого не ожидал от нее. Вот реально нельзя с бабами работать. Ой, нельзя, с ними лучше вообще. И тут снова вспомнилась Лена. Ее руки на его теле. Щёчки алые, губки пухлые, запах будоражащий. Она такая вся хрупкая, нежная. «Уязвимая. И заботливая, да. Добрая. И прикрыла его, как почувствовала, что он бы не хотел лишних вопросов о том, как повредил швы. Милаха. насчет пятницы у него были свои планы. Нет, не отлеживаться в кровати. Он собирался Лену на свидание позвать. Но так, беспалево. И предлог же классный был. Благодарность за помощь. Не, ну а что?» Работы много, плечо адски болело, а думать он мог только о том, как бы дождаться завтрашнего дня и о том, что будет делать, если она откажет. Время тянулось как резина, и это бесило до невозможности. Полез в социальные сети. Да, Ленин аккаунт он вдоль и поперек изучил. Фоток там было немного. Старая она почти все удалила и хорошо. Последнее, чего он хотел, это видеть ее в объятиях этого Сорокина, чтоб его. Да и в целом такой жест означает, что она не хочет держаться за прошлое. Не хочет, но вот может ли это делать? все таки шесть лет брака вот так легко не сотрёшь, как фотки. Что, если она еще любит бывшего? Или если уже не любит, но мутит с Колей, а он не в курсе? Или с кем другим? Красивая же женщина, такие одни не бывают. Ревность жгла посильнее раны на плече. И если от второй можно было таблеткой избавиться, то от первой... Ааа, доработал, домой двинул. Там таблетку и спать. Вырубила на 9 часов. Оно и понятно, слабость вещь такая. Организм восстанавливается, и ему нужен отдых. Встал, позавтракал, повязку поменял, антибиотик себе уколол. Маялся полдня, ждал. Лена спит после смены. Нечего ее будить. Дождавшись адекватного времени, собрался и к ней двинул на такси. Да, вот так. Не хотел писать сообщения, не хотел ждать. Услышать ее хотел и увидеть. Трубку она взяла сразу. «Алло?» Встревоженно. «Елена Владиславовна, надеюсь, не разбудил?» Голос звенел, как у пацана какого-то. «Нет, не разбудили, Демьян Ильич. Что-то случилось?» «Ага, случилось. Он залип на ней. Вот черт знает как и почему, но залип еще тогда, возле того долбаного ресторана полгода назад. А уж когда она появилась снова, когда работать у него стало. «Демьян Ильич?» «А, да нет, ничего не случилось. Позвонил еще раз поблагодарить за помощь». «Да, не за что». Растерянно. «Ну, хорошего вам дня». «И вам». Положил трубку. Сказал таксисту ехать обратно. Да, он не решился. В последний момент осознал тупость своего поступка. Что, если у нее планы? Или есть кто-то? Или вообще? А тут он. «Здрасте, приехали».